Глава тридцатая Я ждал какой-то хитрый прием, но все оказалось проще и сложнее одновременно. «Впусти своего противника в свое сознание», — сказал мне дед Родим. «Это как?» — растерялся я. «Открой ему свое сознание. Впусти его в себя». Моему разочарованию не было предела. «Что значит «впустить в себя»? Глупость же! Как мне это поможет в бою?» «Но ведь тогда я буду беззащитен перед ним», — попробовал я объяснить всю несостоятельность этой идеи. «Когда ты закрыт, то ты даешь опору своему противнику, и ты становишься для него уязвимым. Вот смотри, вот ведро, оно пустое, точнее, в нем воздух, и вот воздух, который вокруг нас, и там, и там воздух. Если ты выстрелишь из лука в воздух, который в ведре, ну, или ударишь мечом, И если ты выстрелишь или ударишь вот этот воздух, в каком случае поражение будет сильнее? Этот воздух не имеет границ, а тот, что в ведре, ограничен ведром, и ведро ты точно попортишь. Получается, границы делают нас уязвимыми. Но ведь я не воздух, у меня есть тело, и оно вполне конкретное, с конкретными границами, ответил я, не понимая, что именно хочет донести до меня дед Родим твои границы только в твоем сознании и они такие какими ты их видишь как это не понял я если выстрелят из лука в меня то неважно как я вижу свои границы меня просто проткнут, и все нет засмеялся дед родим если ты впустишь противника в свое сознание то ты увидишь когда он соберется стрелять и уйдешь с острия его атаки а если не увижу — Увидишь, причем до того, как он выстрелит. У тебя будет очень много времени. Ты впустишь его, и его сознание станет твоим. — Но ведь тогда и мое сознание станет его, — возмутился я. — Ведь это же в обе стороны работает. — Да, — согласился дед Родим. — Так и есть. — Ну и зачем мне это надо? Чтобы он залез в мою голову? Дед Родим засмеялся. — Вот такие мысли и делают тебя слабее. «Давай, нападай! Смелее!» Я попробовал ударить деда Родима, и это было как-то странно. Я хорошо видел его глазами, но я как будто не видел его совсем. Я бил по телу, которое находилось прямо передо мной, но все мои удары попадали в пустоту. Причем дед Родим не убегал. Он даже не сильно и отклонялся. Точнее, отклонялся, но ровно настолько, чтобы пропустить мой удар мимо себя. И как он умудрялся предугадывать удар, я понятия не имею. «Что, не получается?» — засмеялся дед Родим. «Давай сильнее, бей, не жалей!» Да я и так уже не сдерживался. Я добросовестно лупил пустоту. Причем я пробовал разные удары. Пробовал обманные, показывал, что буду бить правой, а сам без замаха бил левой или вообще ногой. Разницы не было. Я ни разу не попал по деду Родиму. Он стекал, уходил от моих атак, и это был факт. Старый дед был намного подвижнее меня — Того, кто имел боевой опыт и тело шестнадцатилетнего пацана. Хотя, по идее, должно быть наоборот. А я чувствовал себя полнейшим дураком. И все чаще, нанеся удар, именно я летел кубарем. Я, а не вот этот старик. Я открыт для вас, барин. Уклоняясь от меня, говорил дед Радим. Я впустил вас в сознание. И потому вижу ваше намерение и направляю его туда, куда мне нужно я тут же полетел к уборем, а дед Радим остался стоять и смотреть на меня, хотя по логике все должно быть наоборот. «Я вижу ваше намерение и направляю его туда, куда нужно мне», — повторил дед Радим. И я снова отправился в полет. «А значит, сейчас я ваш хозяин, а не вы мой, Владимир Дмитриевич». «Я не понимаю», — сдался я. «Конечно, не понимаете», — согласился дед Радим потому что смотрите глазами, а вы посмотрите сознанием. — Как это? — Просто, — засмеялся Дед Родим, — попробуйте смотреть мимо меня. Я сейчас буду бить вас. Смотрите. И вдруг случилось чудо. Я увидел движение, простое и непрерывное. Я увидел, как оно перетекает из ноги, который Дед Родим оттолкнулся через тело, в руку. И вот рука начала движение в мою сторону. Оказалось, что у меня уйма времени, чтобы решить, как поступить. Отклониться, поставить блок, сбить боковым ударом. Это было завораживающее зрелище. «И же вы увидели, Владимир Дмитриевич», — остановился дед Родим. «Тогда на сегодня все. Идите, учитесь впускать других в свое сознание». Я поблагодарил деда Родима за урок и, не задерживаясь, поспешил в поместье, чтобы уже там с чувством, с толком, с расстановкой научиться впускать всех в свое сознание. Хотел поспешить. Я подходил к большой избе, когда на крыльцо выскочила девушка и, не глядя, выплеснула из ведра грязную воду, естественно, окатив меня с ног до головы и тут же взвизгнув. «Ой, барин, простите!» бросила ведро кинулась к обтекающему мне и принялась снимать с меня рыбьи кишки, которыми я теперь был увешен как новогодняя елка, гирляндами. «Эк ты, Любка подгадала!» — засмеялся неизвестно откуда взявшийся Микола. «Гляди, на кого теперь барин похож! А уж воняет как!» — потешался он. «От меня воняло, это да, еще как воняло!» «Вы что, охренели?» — прорычал я, приходя в себя. «Барин, пощадите меня!» запричитала девушка, пытаясь убрать с моей одежды следы своего преступления. На крик из избы выскочила Дуня и тут же всплеснула руками. «Любка-паразитка, ты чего натворила? Я тебе куда сказала отнести помой свиньям, а ты чего сделала?» «Да она спутала барина со свиньей», — заржал Микола. Его слова стали последней каплей. «Выпарать!» — рявкнул я. Девушка бухнулась мне в ноги, А Микола заткнулся и побледнел. От ворот прибежал Богдан. «Что случилось, Владимир Дмитриевич?» Начал он издалека, но, подбежав и увидев все, только и смог выдавить, что... «Хм... Выпороть!» — приказал я. «Немедленно! Обоих!» И решительно пошел домой, не обращая внимания ни на ревущую Любку, ни на ставшего вдруг серьезным Миколу, ни на готовящегося выполнять мой приказ Богдана, ни на Дуню суетящуюся и уговаривающую меня войти в избу, чтобы она почистила мою одежду. Я был в бешенстве. Шагал крепко, сжав кулаки, чтобы не разнести тут все к чертовой матери. В горячке выскочил за чистокол и, уже удалившись, понял, что, возможно, стоило почистить и посушить одежду, потому что ледяной ветер быстренько охладил мой пыл. Вскоре я, продолжая шагать, думал уже о другом. Ведь если бы мое сознание было открыто, я же наверняка почувствовал бы, что Любка собирается сделать. Нет, я не жалел, что приказал наказать ее и Миколу. Микола тот давно напрашивался на хорошую порку. А Любка... Любка просто дура. Нужно смотреть, что делаешь. Хотя и мне нужно было смотреть, куда иду. С другой стороны, я шел по дороге, так что пусть наказывают девку. В следующий раз будет думать, прежде чем... Я шагал а память подсовывала мне красивые формы любки, пышную грудь, тонкую талию, глаза, смотрящие на меня со щенячьей преданностью. Вот эта щенячья преданность заставляла испытывать некоторое сочувствие к дуре. Но вонь, распространяющаяся от одежды, сводила всю жалость на нет. Уже подходя к усадьбе, я подумал, что всякий раз, когда я возвращаюсь из деревни, мне приходится прямиком идти в баню. Завести, что ли, правило? Как только барин пошел в деревню, Так нужно греть воду. Вот с такими мыслями я и вошел в дом. Прекратив на корню причитание охи и вздохи, я прямым ходом отправился мыться. Отметив про себя, что Матрена метнула за чистой одеждой. Вот и хорошо. Вода ожидаемо была холодной, но рыбью вонь нужно было отмыть, поэтому я снова и снова мылился и до стука зубами смывал себя помое. Наконец решив, что уже достаточно отмылся, я оделся и вышел из бани. Матрёна стояла у двери и смиренно ждала моих распоряжений. И я приказал. «Докладывай!» Унка сыт и сейчас вместе со щенком Мосяня спят около печки. «А где сам Мосянь?» Поинтересовался я. «Ушёл в сад», — сообщила мне Матрёна. «Понял», — сказал я, и, накинув зипун и шапку на мокрую голову, тоже отправился в сад. Я как раз хотел поговорить с китайцем о наших тренировках. Китайца я застал стоящим неподвижно и смотрящим в пустоту мой «Мосянь!» — окрикнул я его, но он не обернулся. И лишь когда я подошел и коснулся его плеча, китаец вздрогнул и поднял на меня взгляд. И скорее автоматически, чем осознанно. Сложил руки перед собой в кольцо и поклонился. «Молодой господин!» Он был совсем потухшим. У меня сердце сжалось от боли и жалости. Но я не знал, чем помочь ему. Я сам терял друзей и дорогих мне людей. Так что я понимал его очень хорошо. Я понимал, что помочь тут может только время, но ну и нужно чем-то заполнить образовавшуюся пустоту. И единственным кандидатом сейчас я видел только щенка. Точнее, щенков. Поэтому с них и начал. «Мосянь, я хотел попросить у тебя отдать мне умку», — сказал я. Мосянь удивленно глянул на меня и ответил. «Духовный зверь выбирает сам. А если он выбрал вас, молодой господин, как я могу помешать?» Мы помолчали немного, и я снова спросил. «А как ты своего щенка назвал?» «Шилань», — ответил китаец. «А ему подходит», — сказал я, вспоминая серого щенка. «Он очень похож на мать», — ответил китаец и замолчал. И я тоже замолчал. Я просто не знал, что говорить. Я остался стоять рядом с китайцем, просто потому что посчитал, что так будет правильно. Мой сянь глянул на меня и вдруг снова поклонился и сказал спасибо вам, молодой господин, за спасение. Я остановил поклон и прервал слова китайца. «Не надо ничего говорить. Ты тоже не оставил бы меня». Китаец пожал плечами. «Это мой долг, а вы?» «И мой долг тоже». Прервал я его теперь уже жестко. И потом добавил мягче. «Я не мог бросить тебя, понимаешь?» Китаец кивнул. «Ну вот и хорошо», — сказал я и добавил. «Ты мне поможешь с тренировками Я хочу научиться владеть саблей и мечом». Китаец снова кивнул, а потом показал мне на дерево. «Вон меч, берите». Я перевел взгляд и увидел прислоненный к стволу яблони отцовский меч. Перехватив мой взгляд, мой сянь пояснил. «Я знал, что вы, молодой господин, попросите меня научить вас искусству боя на мечах». Поразившись в очередной раз проницательности китайца, я сходил, взял меч. И когда вернулся, Мосянь уже держал свой меч на изготовку. Первым делом Мосянь показал мне, как правильно нужно держать оружие. Показал разные хваты и как легко поменять хваты, если ты держишь оружие правильно. А заодно показал, как легко выбить меч у противника, если он держит его неправильно. «А теперь бой!» — скомандовал Мосянь. «Я нападаю, а вы, молодой господин, защищайтесь!» И тут же перешел в атаку. Мосянь не щадил меня, гонял меня на пределе моих возможностей и всякий раз спокойно объяснял, что я делаю не так. Снова, снова и снова. Я уже запыхался, в глазах потемнело, но Мосянь продолжал меня гонять, пока я обессиленный не упал. Но и это не остановило Мосяня, пришлось вскакивать и уворачиваться. И тут вдруг у меня заныло сердце и забилось в тревоге. Мосянь тоже резко опустил меч и глянул в сторону усадьбы. что там — спросил я, вставая. Но китаец уже бежал туда. И я припустил следом. И мне не нужно было объяснение что именно случилось. Я уже знал. Защитный барьер исчез.